Услышанное перевернуло все намерения Таис. То, о чем она мечтала бессонными ночами в Афинах, в Египте, в Вавилоне и Экбатане, свершилось. На нее словно бы повеяло теплом Ликийских гор. Любовь, не служащая завистливым богам, не влачащаяся за войсками, становилась опорой города-государства Афродиты, дочери неба,